Глава девятая Специфический аромат телевизионного закулисья я уже начал узнавать. Он въедался в одежду, как запах жареного лука на плохой кухне. Охранник дядя Паша, обычно дремлющий над кроссвордом, при виде нас расплылся в улыбке, обнажив ряд золотых зубов. «Игорь! Светлана!» Он даже привстал, изображая подобие стойки смирно. «А мы уж заждались! Как там сегодня? Будет чем э, поживиться?» «Будет, Паша!» Кивнул я, пожимая его мозолистую руку. «Сегодня курица. Если ребята на площадке всё не сметут, твоя доля в холодильнике». «Да вы кормилец!» — гаркнул он нам вслед. «Я ж ради вашего шоу завтракать перестал. Жена ругается. Говорит, я ей изменяю с телевизором. А я ей дура, я с искусством изменяю!» Я усмехнулся. В коридоре нас встретили так же тепло. Осветители, тащившие куда-то матки кобелей, уважительно кивали. Оператор Миша, похожий на добродушного моржа, показал мне большой палец. «Шеф, я все выставил, как ты просил. Тени мягкие, мясо будет выглядеть во!» Я отвечал улыбками, рукопожатиями, короткими шутками. Это была моя армия. не Увалов, не спонсоры, а вот эти простые мужики и тетки, которые тянули лямку эфира. Лояльность персонала — это валюта, которая тверж золото. Если осветитель тебя любит, ты в кадре будешь молодым богом. А если нет, будешь выглядеть как купырь с похмелья и никакой грим не спасет. «Они тебя обожают», — шепнула Света, иди рядом. «Ещё пара дней, и они начнут тебе памятники из папьемаши лепить». «Пусть лучше работают хорошо», — буркнул я, хотя на душе потеплело. «Сытый солдат, добрый солдат». Мы свернули за угол к административному крылу, и я едва не врезался в директора канала. Семён Аркадьевич Увалов стоял посреди коридора как памятник самому себе. В руках он держал планшет, глядя в экран так, словно там транслировали его собственные похороны. Брови сдвинуты к переносице, губы сжаты в нитку. Вокруг него словно образовалась зона отчуждения. Даже ассистентки с папками обегали его по широкой дуге. семён Аркадьевич?» — окликнула его света. Увала вздрогнул. Медленно поднял на нас глаза. Взгляд был расфокусированным, тяжелым. «А, а, это вы?» Голос прозвучал глухо, без обычной звонкой фальши. «Готовы?» «Всегда готовы», — ответил я, внимательно сканируя его лицо. «Что-то случилось?» Увалов криво усмехнулся. «Нет, Игорь, всё хорошо, работайте». Он снова откнулся в планшет и медленно шаркающей походкой побрёл в сторону своего кабинета. Я посмотрела ему вслед. «Мне это не нравится». Тихо сказал, я Свете. «Что именно?» Не поняла она. Увалов не тот человек, который грустит без причины. Либо на него надавили сверху, либо он узнал что-то такое, от чего у него волосы на заднице дыбом встали. «Хировой?» Одними губами спросила Света. Скорее всего. Или кто-то из его друзей в министерстве. Ладно, не лезь пока к нему. Пусть переварит. Нам нам сейчас главное съемки не запороть. Я оставил Свету разбираться с бумагами, а сам направился в гримерную. Там располагалось царство Тамары Павловны. Эта женщина была легендой местного телевидения. Ее формы были столь же внушительной, как и ее опыт. Говорили, что она гримировала еще первых актеров имперского театра, и с тех пор ее рука не дрогнула ни разу. «Ох, Игорь!» Пролепетала она, стоило мне плюхнуться в кресло. явилась наша солнышко кулинарная!» Она накинула на меня пеньюар, туго затянув его на шее И я почувствовал себя пленником в мягких, но цепких объятиях. «Давайте-ка синячки под глазами уберем!» Ворковала она, вооружившись спонжем. «А то вид у вас, как будто вы всю ночь не спали, а активно отдыхали!» «Я работал, Тамара Павловна!» Ответила я, закрывая глаза, чертил планы вентиляции. «Ой, да бросьте!» Она хихикнула, и ее пышная грудь коснулась моего плеча. «Вентиляция? Мужчина в самом соку и вентиляция? Не верю!» Ее пальцы порхали по моему лицу, нанося пудру. Касания были профессиональными, но задерживались они чуть-чуть дольше, чем требовалось по протоколу. «Ой, кожа у вас, персик!» Вздохнула она, склоняясь надо мной так, что я почувствовал тяжелый запах ее духов. «Плотная, хорошая, на глаза...» Она сделала паузу, проводя кисточкой по лбу. «Глаза у вас хищные, Игорь Иванович. Опасное сочетание. Мой третий муж был таким же. Царство ему небесное». «Что с ним случилось?» Вежливо поинтересовался я, стараясь не чихнуть от пудры. «Умер». Трагическим шепотом сообщила Тамара. счастье наверное. Сердце не выдержало такого накала страстей». Я открыл один глаз и посмотрел на неё в зеркало. Она кокетливо поправила выбившийся локон крашеных волос. «Тамара, вы меня смущаете», — сказал я с усмешкой. «Я всего лишь повар. Мое оружие – нож, а не глаза. И убиваю я только голод». «Ойли!» Она игриво шлепнула меня пуховкой по щеке. «Знаю я вас таких. в эти черти водятся, а на кухне страсти кипят». Дверь гримерной скрипнула, и в помещение вошла Лейла. Я резко обернулся, и улыбка сползла с моего лица. Моя соведущая и по совместительству шпионка вражеского рода выглядела плохо. «Нет, не просто плохо». Она выглядела так, словно ее пропустили через мясорубку, а потом на наспех собрали обратно. Всегда безупречная, с идеальной осанкой и надменным взглядом, сейчас она напоминала тень. Лицо было неестественно бледным, почти прозрачным, зеленистым оттенком. Даже плотный слой тонального крема, который она, видимо, нанесла дома, не мог скрыть темные круги под глазами. Она прислонилась плечом к дверному косяку, словно стоять без опоры ей было трудно. «Не скромничай, партнер». Её голос звучал хрипловато, с лёгкой трещиной. «Ты теперь звезда. Скоро женщины будут бросать в тебя нижнее бельё прямо на разделочную доску. Тамара Павловна, вон, уже готова начать. Да, Тамарочка?» Гримерша фыркнула, но отстранилась от меня, возвращаясь к рабочему столу. «Я, Лайлочка, профессионал. А вот тебе бы не мешало водички попить. Вид такой. Краша в гроб кладут». лейла криво усмехнулась и прошла к соседнему креслу. Я проследил за её движением. Походка была скованной, осторожной. «Оставь нас на минуту, Тамара», — попросил я. «Но ну, я ещё не закончила», — возмутилась гримерша. «Нам нужно обсудить сценарий. Это срочно. Пожалуйста». Тамара Павловна надула губы, но спорить не стала. Подхватила свои кисточки и, веля бёдрами, вышла из комнаты, плотно прикрыв дверь. Мы остались одни. Тишину нарушало только гудение ламп вокруг зеркал. Я развернул кресло Клейли. Она сидела, откинув голову назад и прикрыв глаза. Её руки лежали на подлокотниках, и я заметил, как мелко дрожат её пальцы. Тонкие, ухоженные пальцы с идеальным маникюром плясали, выбивая нервную дробь по коже кресла. «Ты выглядишь так, будто тебя всю ночь гоняли демоны, Лейла», сказал я тихо. И бабушка Фатима присылала пламенные ментальные приветы. Лейла открыла глаза. В них плескалась мутная усталость, замешанная на страхе. Она попыталась натянуть свою обычную маску стервозной аристократки, но маска трещала по швам. «Просто плохой сон». Она заставила себя улыбнуться. Улыбка вышла похожей на оскал черепа. «Не переживай, шеф. В кадре я буду сиять. Тональный крем и адреналин творят чудеса, в отличие от твоей честной еды». Тональник не скроет дрожь в руках. Я кивнул на её пальцы. «Посмотри на себя. У тебя тремор, как у алкоголиков завязки Она резко сжала кулаки, пряча дрожь, и спрятала руки под пеньюар. «Это пройдёт. Кофе выпью и пройдёт. Не твоё дело, Белославов». «Моё!» Жёстко отрезал я. Мы работаем в паре, на кухне, с острыми предметами, с огнём и кипятком. Если у тебя дёрнется рука, когда ты будешь стоять рядом со мной с ножом, мы устроим шоу в жанре слэшер. Кровь на белом кителе смотрится эффектно, но Увалов не оценит. Я встал и подошёл к ней. Она вжалась в кресло, словно ожидала удара. «Что с тобой?» – спросил я, глядя ей прямо в глаза. «Это магия? Откат?» «Я сказала, не твоё дело!» – прошипела она. «Я выполняю свою часть сделки. Я шлю отчёты Яровому. Я здесь. Я готова работать. Что тебе ещё надо?» «Мне надо, чтобы ты не отрубила себе пальцы». И я наклонился к ее уху. И чтобы не уронила на меня кастрюлю с кипящим маслом. Она молчала, тяжело дыша. От нее пахло не духами, а чем-то горьким. Полынью, страхом. Это было не переутомление. Это было истощение. Двойная игра высасывала из нее жизнь быстрее, чем я думал. Жить между молотом Ярового и наковальней собственной совести, если она у нее, конечно, была, задача не для слабых. Ладно. Выпрямился я. Не хочешь говорить, не говори. Но правила устанавливаю я. Я посмотрел на свое отражение в зеркале. Хищные глаза, как сказала Тамара. Может, она и права. Сегодня ты на декоре. Сказал я тоном, не терпящим возражений. Только сервировка, подача тарелок и красивые улыбки. К ножам не прикасаешься. Что? Вспыхнула Лейла. Я су-шеф. По легенде... По легенде ты моя правая рука. А правая рука не должна трястись. «Я справлюсь. Я могу нарезать...» «Нет». Я развернулся и пошёл к выходу. «Это приказ, Лейла. Возьмёшь в руки нож, я выгоню тебя из кадра. Скажу, что ты перепила вчера. Ты знаешь, я могу». Она задохнулась от возмущения, но промолчала. Я остановился у двери и оглянулся. И выписал от ковачая. Сахаром. Глюкоза помогает мозгу. Тональник может и творить чудеса, но в обморок падать не мешает. Я вышел в коридор, оставив ее одну с собственными демонами. Навстречу уже спешила Света с пачкой распечаток, а за ней сменил помощник режиссера. Студия гудела, готовясь к запуску. Машина шоу-бизнеса набирала обороты. «Камера, мотор!» – ревкнул режиссер. Над объектом загорелся красный глазок, и в ту же секунду произошло чудо. Девушка, которая только что дрожала в кресле и выглядела как жертва вампира, исчезла. Лейла выпрямила спину, её тусклые глаза вспыхнули озорным огнём, а на губах заиграла та самая улыбка, ради которой мужчины брали кредиты на ювелирку. «Доброго дня, империя!» проворковала она в камеру. Голос лился, как тёплый мёд, не единые ноты хрипотцы. «С вами снова шоу, от которого текут слюнки, и мы, ваши проводники, в мир вкуса!» Я мысленно поаплодировал. «Актриса!» «Серва-шпионка, но актриса гениальная». И мой суровый, но справедливый шеф-повар Игорь Белославов, она изящно повела рукой в мою сторону. «Который сегодня пообещал нам что-то роскошное. Игорь, что это за горы зелёных камней на столе? Мы грабим сокровищницу?» Я шагнул в кадр, вытирая руки белоснежным полотенцем. «Почти, Лейла, сегодня мы готовим салат Тиффани, блюдо, которое выглядит как шкатулка с драгоценностями, а стоит как, ну, как хороший обед». «На столе перед нами уже был разложен, как говорят французы, мизенплейс. Все нарезано, разложено по мисочкам. Куриное филе, яйца, сыр, орехи и огромная гроздь крупного зеленого винограда». Лейла по сценарию округлила глаза. «Виноград? С курицей и чесноком? Шеф, ты сошел с ума, или это какая-то новая диета для тех, кто потерял вкус к жизни?» «Кулинария – это игра контрастов, Лейла. Как и жизнь», – ответил я, беря в руки нож. «Сладкое, подчеркивает, соленое». Хрустящее оттеняет мягкое. Если есть только сладкое, слипнется. Если только соленое, захочется пить. А мы ищем гармонию. Я подвинул к себе кастрюлю, над которой уже поднимался пар. Начнем со сновы, курица. Я подцепил щипцами сырое филе. Запомните, друзья. Я посмотрел в объектив. Есть золотое правило. Если вы хотите вкусный бульон, кладите мясо в холодную воду. Тогда оно отдаст все соки отвару. Но если вам нужно сочное мясо для салата... Кидайте его только в кипяток. Я опустил филе в бурлящую воду. Кипяток мгновенно запечатывает белок снаружи. Весь сок остаётся внутри. И никакой магии, просто физика. А я думала, ты сейчас скажешь заклинание «сочность». Поддела меня Лейла. Моё заклинание — это таймер. Парировал я. 15 минут, не больше, иначе будем жевать подошву. Пока курица варилась, у нас была заготовка, конечно, магия монтажа. Мы перешли к соусу. Я достал высокий стакан и блендер. Лейла потянулась было к банке с магазиной-этикеткой «Провансаль Императорский», которая стояла в углу для антирекламы. «Эй, я перехватил ее руку. Поставь на место эту гадость». «Ну, это же майонез», — удивилась она. «Это таблица химических элементов, загущенная крахмалом и слезами технолога. Мы сделаем свой, настоящий». Я разбил в стакан яйцо, вылил растительное масло, добавил ложку острой горчицы, щепотку соли и выдавил сок лимона. Смотрите внимательно. Я опустил ногу блендера на самое дно, накрыв ею желток. Главное, не поднимать блендер первые секунды. Нажал на кнопку. Мотор взвыл. с дна стакана начали подниматься белые клубы, превращая прозрачное масло в густую, плотную эмульсию. Это выглядело эффектнее, чем любое превращение воды в вино. Видите? Я поднял блендер, показывая густой, кремовый соус, который не стекал с ножей. Алхимия? Нет. Эмульгация. «Яйцо связывает масло и кислоту. Минута времени, и у вас соус, в котором ложка стоит». Лейла смотрела на стакан с неподдельным интересом. «Пахнет м -м, лимоном», — сказала она, принюхавшись. «И горчицей, а не консервантами». Следующим этапом были яйца. Я достал лоток. «Кстати, о безопасности». Я взял в руку щетку и специальное мыло. «Лейла, ты знаешь, что живет на скорлупе?» «Не хочу знать». Она брезгливо поморщилась. Сальмонелла не самая лучшая приправа к праздничному столу, поэтому яйца мы моем Жестко, с мылом, как провинившегося школьника. Я надраил яйца под краном и отправил их вариться ровно 9 минут после закипания, не 10, не 8, 9. Тогда желток будет ярким, солнечным, а не синим ободком, как у покойника. И сразу в ледяную воду. Шок это по-нашему. Тогда скорлупа слетит сама. Ты жесток с продуктами, шеф, заметила Лейла. «Я требователен». Началась сборка. Я взял горсть грецких орехов, которые заранее прокалились на сухой сковороде до появления густого маслянистого аромата. Нож замелькал в моей руке, превращая ядра в крупную крошку. «Слышишь этот хруст?» — спросил я камеру, поднося горсть ближе к объективу. «Это текстура. Салат не должен быть просто кашей. Он должен рассказывать историю». Лейла незаметно, как ей казалось, стянула кусочек ореха и отправила в рот. «Вкусно». Шепнула она, пока камера снимала мои руки. «Не воруй реквизит». Так же тихо ответил я, не прерывая нарезку. «А то пальцы пересчитаю». «Я проверяю качество». Возмутилась она, но тут же лучезарно улыбнулась в объектив. «Теперь лук. Я взял половину луковицы. Многие его не любят из-за горечи, но мы его обманем. Нарежем мелко-мелко и ошпарим кипятком. Вся злость уйдет, останется только хруст». Я начал шинковать. Нож стучал по доске пулеметной очередью. «Ой!» Лейла картина помахала рукой у лица. «Я плачу. Это твоя вина, Белославов. Твой лук злой, как и ты». Я протянул ей стакан холодной воды. Нож должен быть острым, Лейла. Тупой нож давит клетки лука, и тот мстит, брызгая соком. Острый нож — это милосердие. Он режет клетки чисто. Сделай глоток и не три глаза. Тушь потечет, Тамара Павловна меня убьет. Она послушно выпила, сверкнув на меня глазами поверх стакана. Дрожь в ее руках почти прошла. Работа и камера действительно лечили ее лучше любых таблеток. Мы начали собирать шкатулку. Первый слой – курица. Я выложил нарезанное кубиками мясо на блюдо. Мы добавим к ней немного карри. Это даст пряность и золотистый цвет. Смазываем нашим домашним майонезом. Тонко, не надо топить продукты в соусе. Второй слой – сыр. Комментировал я, пока Лейла посыпала курицу тертым сыром. Сыр здесь как холст. Берите полутвердый, сливочный. «Не надо пармезана, он перетянет одеяло на себя. Нам нужна нежность. Третье яйца, четвертое орехи, салатрос, превращаясь в соленый купол». А теперь я вытер руки и взял гроздь винограда. Самое главное – магия. Я взял нож и аккуратно разрезал крупную изумрудную ягоду пополам, вынимая косточки кончиком лезвия. Срез блестел соком. виноград кишмиш или любой сладкий без косточек», – объяснял я. Мы начинаем укладывать его снизу вверх, срез к срезу, плотно. Я положил первую драгоценность в центр белого майонезного поля. Многие боятся мешать сладкое с солёным. Говорил я, укладывая ряд за рядом. Но разве жизнь такая? Виноград здесь работает, как освежающий взрыв. Вы едите сытную чесночную курицу, чувствуете терпкость ореха, а потом бах! Свежесть лопается на языке. Лейла помогала мне с другой стороны блюда, и её пальцы ловко укладывали половинки ягод. «Это красиво», — признала она, — «похоже на чешую дракона». Или на изумруды в оправе. Кивнул я. «Зависит от того, кто на что копит». Через минуту перед камерой стоял не салат, а произведение искусства. Зелёный, глянцевый купол, под которым скрывалась сытная начинка. «Салат Тиффани», — объявил я. «Роскошь, доступная каждому». «Не нужно быть графом, чтобы есть как аристократ. Приятного аппетита!» «Стоп, снято!» — крикнул режиссёр. Лейла тут же обмякла, снова превращаясь в уставшую девушку. Она оперлась о стол, тяжело дыша. «Ты монстр!» — прошептала она. «Но это было круто!» В этот момент к столу ринулась саранча, съёмочная группа. Оператор Петя, тот самый, что сомневался в винограде, первым подцепил вилкой здоровенный кусок, захватывая все слои. Он отправил его в рот, пожевал, и лицо его вытянулось. «Эм, Игорь!» <связывая> – прошамкал он с набитым ртом. «Я маму люблю, она у меня повар в детском саду. Но это же законно вообще! Виноград с чесноком!» «Это называется баланс, Петя!» Я подмигнул Лейли. Главное, не бояться экспериментов. Группа урчала, уничтожая салат. Салатница опустила за три минуты. Это был лучший показатель рейтинга. Люди ели не потому, что голодны, а потому, что вкусно. Лейла стояла в стороне, вытирая руки салфеткой. И я подошёл к ней. «Ты молодец», — тихо сказал я. Руки не дрожали почти. «Ты дьявол, Белославов», — шепнула она, не глядя на меня. «Я ненавижу майонез. Всю жизнь его ненавидела. Но я съела две ложки, пока ты не видел». «Я всё видел», — усмехнулся я. Майонез не виноват, что его испортили химики. «Что дальше?» — спросила она. «Ешь, тебе нужны силы». Я кивнул на остатки орехов. «Следующий дубль через час. Будем печь. Надеюсь, ты умеешь взбивать белки, а не только интриги». Она фыркнула, но взяла орех. «Я умею всё, шеф. Просто иногда мне нужно вдохновение». «Вдохновение для дилетантов». Отрезал я, направляясь в коридор подышать. «Профессионалы работают на дисциплине и на сахаре. Съешь ещё винограда». Я вышел из студии, чувствуя, как напряжение отпускает шею. Первый бой выигран. Тиффани ушла в народ. А Лейла? Лейла оказалась крепче, чем я думал. С такой можно идти в разведку или на кухню, что в нашем случае одно и то же.